Глава двенадцатая Мы шли всю ночь, и под утро даже подготовленные военные валились с ног. Мой рюкзак с тюрвингами забрали. Его тащили два ходячих трупа, в голове колонны. Поэтому я взял рюкзак Таис. Когда люди стали сбиваться с шага и падать, я хотел найти старшего и потребовать привала, но не пришлось. Он сам остановил колонну и подошел ко мне со следующей порцией указаний. «Стоять будем ровно пять часов», — безо всякого предисловия сказал он. «Если кто-то отстанет и будет не в состоянии идти, мы его возьмем к себе». Кажется, все члены нашего отряда услышали эту угрозу. Конечно, в такой обстановке и за такое время полноценно восстановить силы не получилось. Составить какой-то план сопротивления тоже не удалось. Как только Кай осторожно подошел ко мне после завтрака и сказал первую фразу на марсианском, возле нас сразу оказалось двое обращенных. Один из них достал что-то вроде деревянного ножа и приставил его к виску Кая. Старший, который тут же оказался рядом, прошептал своим мертвым голосом. — Если надумаете сговориться, кто-то из вас присоединится к нам. Чтобы проанализировать ситуацию, я даже входил в режим, но никакого разумного выхода не нашел. Все бесполезно, пока у меня нет больше информации о родителях. Иначе степень риска слишком высока. Слишком много неизвестного. Будь нападавшие людьми, удалось бы их перебить. Хватило бы меня и Кая. Но они явно уже не люди. Непонятно, где у них нервные центры и уязвимые места. Мозг? как у киношных зомби. А если ими кто-то дистанционно управляет, и остатки мозга не имеют большого значения? Что если они способны мгновенно регенерировать? Пока есть возможность тянуть время и наблюдать, лучше поступать именно так. Всегда остается возможность случайности, которая позволит получить больше информации. Мы шли вдоль реки, постепенно приближаясь к далеким горам, Таким темпом через пару дней мы должны были оказаться в предгорьях, и я думал, именно там лежит цель нашего странного путешествия. Однако оно закончилось гораздо раньше, чем я предполагал. За очередной излучиной мы вышли на огромную поляну, покрытую желтоватой жухлой травой. То, что находилось в ее центре, походило на огромное семя или орех, коричневой складчатой шкурой и пулевидная форма. Оно было огромным, метров двадцать высотой и пятьдесят в длину. Объект стоял на многочисленных ножках, углубленных в землю, которые напоминали стволы деревьев. Старший подошел к нам, остановился напротив. «Оставьте вещи здесь», — сказал он, потом указал на меня синим пальцем с длинным грязным ногтем. «А ты пойдешь со мной». Никуда я не пойду, пока не узнаю, что с родителями. Дайте поговорить, тогда, может, я продолжу сотрудничать, ответил я. Пойдешь. Безучастно ответило существо, когда-то бывшее человеком. Ты хорошо считать умеешь, я знаю. Посчитай вероятности благополучного исхода для них при сотрудничестве. Если надумаешь повторить требования, мы заберем одного из твоих людей. Я промолчал, играя желваками. Я давно просчитал все вероятности, и моя реплика скорее была жестом отчаяния, чем реальной попыткой начать переговоры. Старший развернулся и дергающийся походкой двинулся к странному объекту в центре поляны. Вздохнув, я последовал за ним. Кай тоже сделал пару шагов вперед, но я жестом остановил его. Вблизи объект терял сходство с биологическим предметом. Складчатая шкура вблизи напоминала скорее техническую облицовку со сложным фрактальным узором, а опоры были похожи на металлические колонны. Вместе с нами к огромному ореху приближались другие существа. По дороге они, разрывая гнилую ткань, избавлялись от лохмотьев оставшихся от одежды, обнажая синюшные, полуразложившиеся тела. Те, кто первыми достигли объекта, вытянули вперед ладони и прислонили их к обшивке. Та колебалась, будто стремительно нагреваясь, и ладони мертвецов начали проваливаться внутрь. Обшивка втягивала их рывками с натужным гудением. Про себя я решил, что если дохлая тварь хочет скормить меня этой штуковине, я начну действовать, несмотря на риск для родителей. Но когда мы приблизились вплотную, существо повернулось ко мне. Одновременно с этим обшивка ореха с треском раскрылась и разошлась в стороны, открывая проход внутрь, где в конце круглого тоннеля что-то горело тусклым желтым светом. Я был так поглощен попытками сообразить, что происходит и для чего меня тащат внутрь этой штуковины, что не заметил, как подошли два существа, которые тащили рюкзак с тюрвингами. — Возьми тюрвинги, — продолжал командовать старший. — Проходи на борт. В конце шлюза ты найдешь скафандр. Конструкция рассчитана на человека, ты справишься один. После чего бери тюрвинги и иди в центральный отсек. Сказав это, старший отошел от прохода, освобождая мне дорогу. «Скафандр?» — пробормотал я, пытаясь переварить полученную информацию. «Постой, но как я найду этот центральный отсек? Это штуковина что, корабль или вроде того?» «У тебя минут пять, чтобы успеть спасти своих родителей», — сказало существо. «Не теряй времени». Я оглянулся. Кай и другие стояли достаточно далеко, но я знал, что напарник сможет разглядеть мой кивок и жест, который означал «Сохраняй спокойствие, я справлюсь». После этого я направился внутрь конструкции. Обшивка с шуршащим звуком закрылась, как только я оказался внутри. Тут было довольно прохладно. Стены прохода напоминали нечто среднее между полированным металлом и дорогой древесиной. Их цвет в желтом свете точно определить было невозможно, но мне показалось, что он серый. Проход был довольно коротким, метров пять. Я оказался в овальном помещении размерами где-то 3 на 4 метра. В его центре на специальной подставке, напоминающей деревянный стол, был, видимо, скафандр. Черная поверхность, похожая на змеиную чешую. Пулеобразный шлем с узкой прорезью. Старший сказал, что он рассчитан на человека. Интересно, он это серьезно или просто юмор уходящих мертвецов такой? Однако, помня о времени и его угрозах, я скинул полевую одежду и начал прикидывать, как надеть эту штуковину. Впрочем, в режиме это оказалось несложно. Более того, конструкция скафандра оказалась настолько продуманной, что я удивился. Почему ни наши, ни марсианские инженеры не додумались до некоторых технических решений, которые позволяли надевать его одному, даже без особых усилий? Как только я надел шлем, свет вдруг поменял оттенок, став синим. И я услышал, как приятный женский голос сказал по внутренней системе скафандра, которая, оказывается, тоже была. «Займите ложемент для старта. Следуйте в центральный отсек». После этого сообщения... На стенах появились бегущие белые огни, явно указывающие направление, куда мне следовало идти. Ложемент нашелся за следующим коридором, метрах в десяти от помещения, или шлюза, где я надел скафандр. Он был похож на довольно глубокую ванну из темного дерева. Осторожно положив рюкзак с тервингами на палубу, я забрался в ложемент, пытаясь взглядом найти ремни или что-то их заменяющее, но ничего подобного не обнаружилось. Как только я занял вертикальное положение, тут же почувствовал нарастающую вибрацию. Такое бывает на корабле, когда он ускоряет ход. Я решил ничего не предпринимать, пока не получу больше информации. Любое действие сейчас, когда посудина, в которой я находился, готовилась к старту в космос, могло привести к самым нехорошим последствиям. Очевидно, что те, кто захватил меня и моих родителей, не собирались меня убивать. Иначе давно бы это сделали». Значит, остается пространство для маневра. Я прикрыл глаза, ожидая перегрузок, и они действительно наступили, на долю секунды. А в следующий момент меня подбросило в ложементе. Раздался жуткий треск и грохот. Помещение, где я находился, резко накренилось. Выскочив из ложемента и схватив рюкзак с тюрвингами, я вошел в режим и начал лихорадочно озираться, чтобы оценить ситуацию и найти путь к спасению. Помещение начало крениться. Я едва устоял на ногах, чудом не завалившись на переборку, которая была размытой от вибрации. А потом я увидел кусок неба. В огромной рваной прорехе в корпусе, которая возникла прямо у меня на глазах. Пахнуло гарью. Благодаря режиму я смог практически мгновенно достать к перемещению и перенес себя на безопасное расстояние за долю секунды до того, как взрывная волна накрыла отсек, где я находился. Несколькими прыжками откорректировав высоту, я оценил ситуацию. Странный корабль, на котором захватчики пытались меня похитить, был расколот на три неравные части. Центральный отсек, где находился лыжемент, был охвачен огнем, который, впрочем, быстро отступал. Возможно, сработали противопожарные системы, или же в самой конструкции доминировали негорючие материалы. Причина катастрофы обнаружилась довольно быстро. Я разглядел сеть тонких белых нитей, которые приподняли грунт в радиусе нескольких километров. Такими же нитями, только значительно более толстыми, сформировавшими кое-где сплошной покров, был покрыт сам корабль. Я улыбнулся. Потом прыгнул обратно к группе соратников, которые находились на безопасном расстоянии от корабля у самого края поляны. Часть мертвецов, те, которые не слились с кораблем, все еще окружали нашу группу. Но в первую же секунду после прыжка я понял, что они больше не представляют угрозы. Их глаза потухли, конечности не двигались. Они никак не реагировали на произошедшее. — Гриша! — Воскликнула Катя, увидев меня, после чего кинулась навстречу, раскрывая объятия. Словно в ответ на ее крик оставшиеся мертвецы синхронно рухнули на землю. Вертикально, как столбы, у которых размыло основание. Обнимая Катю, я привычным мысленным усилием потянулся вниз, туда, где под нашими ногами ощущались тонкие нити мицелия. — Гайя, — позвал я, испытывая теплую благодарность, — «Спасибо. Я знал, что ты нас не оставишь». И Гая ответила.